Глава тридцать Проснулась резко, как от удара. Тут же попыталась приподняться и поняла, что правая рука затекла. А еще я лежу одна, Руслана рядом нет. Побыстрее выбралась из машины и выдохнула с облегчением, потому что увидела его, идущего откуда-то со стороны дороги. «Выспалась?» Руслан подошел и остановился от меня в паре метров. «Да, спасибо», — кивнула, приглядываясь к нему. Машинально пригладила волосы, и начала поправлять одежду, но Руслан, казалось, не обращал внимания на мой внешний вид. Был задумчив, и я не рискнула лезть с расспросами. Мне срочно требовалось в туалет, поэтому я предупредила, что сейчас вернусь и направилась к кустам, растущим примерно метрах в десяти от нашей стоянки. Когда возвратилась, Руслан уже поставил задние сиденья на место и теперь прогуливался рядом с машиной. Все в порядке?» Спросил, как только я появилась в поле зрения. «В порядке?» Кивнула ему. «А у тебя?» «Воды?» Он достал бутылку и притянул мне. «Позавтракать сможем, только когда окажемся в городе». «Спасибо». Взяла бутылку, открутила крышку, сделала несколько глотков. «Я тут подумал над твоими словами», — произнес Руслан. «Да?» Ты права, никакие деньги не нужны. Я согласен все бросить и уехать, раз ты просишь. Правда? Да. Если получится добраться до города, сразу поедем в аэропорт. На душе так потеплело от этих слов. Только первая часть фразы насторожила. Ты сказал «если»? Что-то случилось? Пока нет. Но может случиться? Не волнуйся, все будет хорошо, и нам пора ехать. «Да, конечно». Побыстрее села на свое место, Руслан завел мотор, и мы поехали вперед на малой скорости. «Марин, впереди трасса, я поймаю тебе машину». Сказал он вдруг, а я замерла. «Значит, я оказалась права», — сказала уверенно. «Ничего определенного, считай просто интуиция. И не спорь, пожалуйста». Приглядывалась к нему, но больше он ничего не сказал, просто сосредоточенно смотрел на дорогу. «Только мы выехали на шоссе, Руслан и правда притормозил у обочины, а я схватила его за руку». «Почему мы не можем поехать вместе? Руслан, что происходит?» «Вот ключи». Он достал из кармана и притянул мне. «Запоминай адрес. Встретимся там. Деньги и твой новый паспорт найдешь в сейфе». «Я не хочу». «Простая перестраховка. Марин адрес запомни» я повторила и нахмурилась происходящее мне снова совсем не нравилось что за паспорт мы же только за ним ездили и он у тебя этот теперь не подойдет но ранее я заказал еще один куда поедешь ты туда же куда и ты просто поедем на разных машинах вот и все я хотела еще что то возразить но руслан уже вышел из машины и быстро поймал попутку Трасса уже была достаточно оживленной, но еще не настолько, чтобы все стояли в пробках. Договорился с водителем, сонным, флегматичным дядькой средних лет, дал ему денег, и вот я уже сидела в чужом салоне, пропахшем ненормально вонючим освежителем в с сигаретным дымом. Добиралась до города одна. Только поцеловал на прощание быстрым поцелуем и предупредил, чтобы ехала прямо на квартиру, нигде не задерживаясь. «Послушайте, вы не могли бы ехать помедленнее?» Попросила водителя, как только тронулись, но еще не успели разогнаться. Сама все смотрела назад, видела, как Руслан тоже садится в машину. Мне хотелось пропустить джип вперед и попросить водителя ехать за ним. «Без проблем», — отозвался тот и избавил скорость, так что нужный автомобиль и правда скоро показался в зоне видимости. Но ну, дальше нас нагнало две фуры и закрыли с собой среднюю полосу, а когда они проехали, джип и след простыл. «Послушайте, езжайте, пожалуйста, быстрее!» — накинулась на водителя. «То медленнее, то быстрее, вас не поймешь!» — проворчал он, но прибавил скорость. «Как можно быстрее?» «Ну, я вам тоже не гонщик. На левую полосу не полезу». «Ладно, просто так быстро, как вы можете!» Всматривалась вперед, но это было бесполезно. Мы безнадежно отстали. «Что, еще быстрее?» — спросил водитель. «Нет, можете ехать как хотите». Отмахнулась я и отвернулась к окну. Все же зачем он отсадил меня в другую машину, куда поехал сам? И правда, только ради перестраховки так сделал или все же поехал на эту свою встречу? Но он ведь мне обещал. Выходит, специально так сказал, чтобы успокоить, а сам решил заняться своими делами? Конечно, он ведь рассчитывал, а тут я со своей просьбой. Он привык так жить и не собирается ради меня все бросать. Глупо рассчитывать. Вдруг заметила, что мы, как и все водители вокруг, стали ехать значительно медленнее. «Начинается пробка?» — спросила у мужика с Надеждой. «Если она очень большая, может быть, Руслан не успеет на свои эти дела?» «Для пробок еще рано. Просто впереди пост ГИБДД». «А, понятно. Теперь я и сама увидела. Впереди замаячило хорошо узнаваемое строение» но самих сотрудников не наблюдалось. Можно было не стараться делать вид настолько примерного водителя. Рядом с будкой служебная машина, еще две каких-то, и одна очень знакомая. «Стойте, притормозите!» — воскликнула я. «Вот здесь затормозите!» Перед постом? Вот еще вздумала. «Ну не перед, затормозите после!» Медленно мы проползли пост, и теперь я была убеждена совершенно точно, что это машина Руслана. Проехали еще метров семьдесят вперед и машина съехала на обочину. «Ну и что тебе?» — недовольствовал водитель. «Мы можем некоторое время постоять?» «Можем. Тот парень заплатил столько, что я могу хоть целый час тут стоять. Вопрос в том, зачем?» «Так надо». «Надо так надо», — отозвался водитель и полез за сигаретой. «Курить можно?» «Курите, курите». Отмахнулась от водителя и сосредоточила все внимание на том, что делается за спиной. «Пока ничего не происходило, но это точно наша машина, и в ней сейчас никого нет. Что они там делают, если они вообще там, в помещении?» Руслан ехал по поддельным документам, он сам это признал. «Могло ли быть, что его остановили и теперь выясняют? И что дают за такое правонарушение?» Или можно отделаться только штрафом. Вдруг к будке подъехала еще одна служебная машина. Дверь домика распахнулась, оттуда быстрым шагом вышли Руслан и двое сотрудников в форме, держащихся с двух сторон от него на подозрительно близком расстоянии. Все трое быстро сели на заднее сиденье, и машина рванула вперед, лишь на секунду оказавшись перед нами, так что я ничего не смогла рассмотреть». Черт, никаких подробностей. Слишком далеко затормозил осторожный дядька. Куча вопросов без ответов. Он сам шел или же его заставили идти? Куда повезли? Что вообще происходит? Его взяли под стражу? Как надолго? Где теперь его искать? Он ведь не просто так меня пересадил. Предполагал, что так будет. И самая неприятная мысль. Может, пока мы спали, его объявили в розыск? Он узнал об этом, но мне не сказал? «Боже мой, я не могла и дальше так спокойно сидеть в машине. Нужно же хоть что-то делать!» Схватила свой рюкзак и выскочила на трассу. «Куда? Куда рванула?» — заорал водитель. «Я сейчас!» — бросила ему и пошла быстрым шагом навстречу движению, стараясь держаться как можно ближе к обочине. Он сказал никуда не выходить из машины, пока не доеду до квартиры. Сказал приехать туда и ждать. «Но кого ждать, если его забрали?» Достигла пункта в три минуты, схватилась за ручку двери и замерла. Ранее мне никогда не приходилось сталкиваться настолько близко ни с какими видами органов правопорядка, так что испытывала некоторый страх. Но тут же взяла себя в руки. Я должна выяснить хоть что-то, хотя бы попытаться. Решительно толкнула дверь на себя и вошла. Небольшое помещение передо мной было разделено стеклянной перегородкой на две комнаты. Возможно, комнат было больше, и я не присматривалась особо. На меня тут же уставилось сразу трое сотрудников. Двое стояли и переговаривались между собой, третий сидел за столом перед монитором. Я выбрала его и решительно подошла к столу. «Здравствуйте. Мне нужно выяснить один вопрос». «Что вы хотите?» — спросил парень. На вид ему было не больше двадцати пяти. Те, что болтали, были постарше и покрупнее. Сейчас они прекратили разговоры и с интересом смотрели на меня. Под взглядами всех троих почувствовала себя ужасно, хоть убегая отсюда, сломя голову. Но решила не отступать. В конце концов, я только узнаю, что они мне сделают. «Подскажите», — осторожно начала я, покосилась на парочку за спиной, но тут же вновь повернулась к молодому. «Мне нужно выяснить один вопрос». «Что у вас за вопрос?» Я видела, как только что отсюда вышел человек вместе с вашими людьми, и они куда-то поехали. Можно узнать, что случилось и куда его повезли?» «Хм...» — протянул парень. «А вы, девушка, с какой целью интересуетесь? Можно узнать?» Оторвался от монитора, откинулся на стуле и уставился на меня. «Ни с какой, просто...» «Просто мы никому информации не даем, только родственникам и знакомым». «Я знакомая». «Знакомая, значит?» Протянул парень, а я вздрогнула, потому что двое других уже стояли совсем рядом. «Вот», — кивнул на меня парень. Знакомая объявилась. Не её ли все тут ищут? С ног сбились. Че, кстати, по описанию вполне похоже», — сказал тот, что справа. «Как тебя зовут, красавица?» — спросил тот, что слева. «Опасность». Мозг уже не просто тихонечко сверлила эта мысль, буквально вопила. Срочно сматываться отсюда. Он же сказал никуда не выходить. И извините, я, кажется, ошиблась. Пробормотала, опустила голову и хотела проскользнуть к выходу, но на моем локте сомкнулись жесткие пальцы, словно щипцы. «Куда? Стоять!» «Пустите, мне срочно нужно ехать!» «Поедешь, не волнуйся, мы просто тебя немного проводим». Теперь уже оба держали меня под локти и буквально тащили к выходу. Когда я начала упираться, подтолкнули. Мы вышли, кое-как протиснулись в узкую дверь, потому что отпускать меня никто не думал, а потом направились прямо к одной из машин, припаркованных тут же. Я начала вырываться уже изо всех сил, отказываясь верить в происходящее, но была крепко зажата с двух сторон плотными телами. «Давай шагай, или наручники захотела». «Вы не имеете права, так нельзя!» «Толян, сажай ее!» «Бля, еще брыкается!» Мимо проезжали машины, но никто не обращал на нас внимания или просто делал вид, что не обращает, стремясь побыстрее проехать опасное место. Меня грубо пихнули в машину, я тут же кинулась открывать дверь, но она оказалась заблокированной. Заднюю часть от передней отделяла решетка, так что я оказалась в капкане салона. Паника затопила все мое существо. И я десять раз отругала себя за то, что сунулась сюда, но что теперь делать? Куда и зачем меня повезут? Тот, что итальян, сел за руль, и мы рванули с места. Я лишь смогла с ужасом наблюдать, как машина с моим водителем, одиноко стоящая на обочине и ожидающая меня, оказывается все дальше, пока совсем не исчезает из вида.